Глава 15. Человек изнывал от жажды. Из открытого рта высовывался язык. Человек ползет по горам, усеянным костями и черепами. Такая картина красовалась на большом плакате, вывешенном прямо на шоссе в 20 милях от Эльбукерка. Над ползущим человеком было написано большими буквами. Внимание! Последняя бензоколонка и последняя возможность набрать воды и перед выездом в пустыню. Я непроизвольно посмотрел, сколько у нас осталось бензина. В баке оставалось чуть больше половины, а неприятное чувство во рту исходило не от жажды. Не останавливаясь и не снижая скорости, Сторми пролетела мимо плаката, а затем мимо бензоколонки. Стрелка спидометра дорожала где-то между цифрами 130 и 140. Чем дальше мы мчались на запад, тем более унылой становилась местность, простиравшаяся по обе стороны дороги. А когда стало темнеть, эта местность стала принимать не только унылое, но и неприятное для глаз очертания. Вскоре на небе появились звезды, и луна разлила свой мертвенно-бледный свет. Высокие скалы бросали вокруг себя причудливые тени. Казалось, что мы находимся или где-то в центре земли, Или вообще на какой-нибудь другой планете, где нет никакой жизни. В 51 миле от Эльбукерка Сторми замедлила ход и свернула с шоссе налево на узкую и извилистую дорогу. На маленьком старом указателе стояла Акома поэбла 14 миль. Мы попали в царство смерти. Нигде нет домов, лишь скалы причудливой формы. И опять скалы, а между ними дорога, извивающаяся точно змея. Мы проехали около 7 миль, когда я внезапно увидел контуры джипа. «Похоже, что наш джип», — прошептала Сторми. Я вытащил кольт. Казалось, что не в машине, верх которой был открыт, ни поблизости от нее никого не было, но с другой стороны... В такой местности имелись тысячи уголков, где мог спрятаться вооруженный преступник, поджидая нас в засаде. Сторми свернулась с дороги, подъехала к джипу и остановилась. «Жди здесь», — приказал я ей и вылез из машины. Но она не обратила на мои слова никакого внимания и вылезла вслед за мной. В ее руке был револьвер, и она хотела побежать к джипу, но я задержал ее никого и ничего поблизости не наблюдалось. Стояла полная тишина, лишь небольшой ветерок веял в ночном воздухе. Напрягая все мои мышцы, я отошел от своей машины, неохотно покидая защищенное место. Шел я медленно, каждую секунду ожидая, что меня вот-вот настигнет пуля, но ничего такого не произошло. Наконец я добрался до джипа. В сторме Следовавшая за мной в двух шагах, в тот же миг очутилась рядом со мной. Я заглянул в машину. Там никого не было. Я ощупью провел рукой по щитку. Ключ зажигания был на месте. Тогда я пощупал сиденье и почувствовал под рукой дробовик. Я достал его из машины, чтобы разглядеть при лунном свете. На его стволе было что-то темное и липкое. Кровь. Я раскрыл ружье. Оно было разряжено. Стреляли из обоих стволов сразу. А Сторми тем временем заметила темную фигуру, лежавшую на песке по другую сторону дороги. Она кинулась через дорогу, я сразу же последовал за ней. Когда она поняла, что лежащий человек не ее отец, она остановилась. Человек был маленьким и щуплым, он лежал на животе лицом вниз. Это был скрюни. Я перевернул его ногой. От его лица осталось только то, что обычно остается от головки перепелки, когда в нее стреляют с близкого расстояния. Сторми сразу отвернулась. «Отец!» — закричала она неожиданно, и я не сумел ей помешать. В течение нескольких секунд ей отвечал только ветер, а потом неожиданно он донес до нас тихий голос старого человека. Откуда-то из-за скалы послышалось. «Я здесь!» Пит Клоуд лежал под скалой. Рядом с ним находилось оружие. Его темное, изборожденное морщинками лицо было отмечено болью. Одежда была в крови и разорвана. Сторми присела рядом с ним и спрятала голову у него на груди. «Отец!» — прошептала она с ужасом. «Ох, отец!» Я также присел на корточки Пит Клоуд Повернулся и посмотрел на меня. В его глазах я прочитал боль и отчаяние. «Двое людей на машине перегнали мой джип», — произнес он каким-то глухим голосом. «Они стреляли в меня, потом остановили машину и вернулись, чтобы удостовериться в том, что я мертв. Мне удалось подстрелить одного из них из ружья, а другой угодил мне в ногу, когда я вылезал из джипа. Но мне удалось добраться сюда, и я отогнал его своим ружьем». Он убежал. Наверняка это был Хэнкс. Вы попали в него? Думаю, что нет. Он снова сел в машину и поехал в Акому. Пит Клоуд немного приподнялся на локтях. Там, наверху, Нина. Это мы знаем, быстро ответил я. Давно он уехал? Минут, минут пять назад. Я взглянул на Сторми. Ты должна немедленно отвезти отца в больницу, а я поеду дальше. Как выглядит Акома? Это что-то вроде горного плато, гектаров на 30, и находится оно на высоте около 100 метров. Наверху находится Пуэбло, несколько глинобитных домиков и большая церковь. У Нины там много возможностей спрятаться. Если она не потеряет голову, ему будет трудно найти. Но если он наверху, то он заметит тебя издалека, собственно, у тебя только один шанс. Туда ведут две дороги, а он наверняка знает лишь одну. «Тропинка со ступеньками», — прошептал Клоуд. «Да, я как раз хотела ему о ней рассказать». Она повернула голову в мою сторону. «Имеется официальная тропа, поднимающаяся на вершину с одной стороны. Вероятно, по ней и заберется наверх Хэнкс. Ее легко найти, и она удобна для подъема. Но если ты направишься дальше влево то доберешься до другой тропы. Ей уж тысячи лет. Раньше она была единственной тропой, но сейчас ею никто не пользуется, слишком опасно. Она состоит исключительно из маленьких выбоин, сделанных в скале. Но чем выше по ней поднимаешься, тем больше она укрывает тебя и выходит на плато с другой стороны. Хэнкс не сможет следить сразу за обеими тропами, даже если он знает о них обеих. Помолчав, она добавила, «Больше я ничего не могу тебе добавить к сказанному ранее». Я положил кольт в карман, поднял старика и отнес его на руках в нашу машину. Сторми открыла заднюю дверцу и помогла мне уложить его на сиденье. Когда я выпрямился, то заметил, что он закрыл глаза, но дышал ровно и спокойно. Думаю, что он выкарабкается, если ты не будешь терять времени и сразу отвезешь его в больницу. Сторми зажала мое лицо в своих руках и, умоляюще, посмотрела на меня своими большими печальными глазами. «Вызвали Нину. Хэнкс не должен». Она не докончила фразу, повернулась, села в машину и завела мотор. В следующее мгновение машина взвыла, развернулась и помчалась в обратном направлении. Я залез в джип и направился в Акому. Проехав миль пять, Я уже смог увидеть это плато. Посреди этой местности оно выглядело как гигантский, накрытый скатертью стол, над которым блестели яркие звезды. Я выключил фары и медленно поехал дальше, внимательно всматриваясь в изгибы и повороты дороги. Ведь сейчас приходилось рассчитывать лишь на свет Луны. Проехав еще с полмили, я остановил машину, выключил мотор и вылез. Пригнувшись, я начал пробираться вперед. Вскоре я очутился у подножия плато и прислушался. Было очень тихо. Лишь легкий ветерок разгуливал среди скал и кустарников. Тогда я проскользнул дальше и добрался до того места, где дорога, с которой я ранее сошел, описывала дугу и кончалась на просеке, образованной скалами и ведущей к подножию Акомы. На просеке стояла чья-то машина. Я вытащил кольт и какое-то время наблюдал за ней и окрестностями. Никаких признаков жизни. Я осторожно направился в сторону машины, будучи готовым ко всяким неожиданностям. Но ничего не случилось. Машина оказалась пустой. Тяжело дыша, я прислонился к машине, пытаясь сделать хороший вздох и смочить губы языком. Но язык был сухим и шершавым. Я поднял голову и взглянул вверх на плато, Где-то там, в стоярдах надо мной, сидел в засаде Хэнкс, подкарауливая Нину. Меня ждал путь наверх. Осторожно и, по возможности, бесшумно, я открыл капот машины, вывинтил свечи и сунул их в карман пальто. Возможно, мне самому понадобится эта машина при возвращении, если я буду вообще в состоянии возвращаться. Я повернул налево и вскоре увидел тропу, про которую упоминала Сторми ступеньки, выбитые в скале тысячу лет назад, и которыми давно никто не пользовался. Я внимательно гляделся в них, не слишком ли я большого мнения о своих альпинистских возможностях. Я опять поглядел наверх. Черная громада, и эту громадину мне необходимо преодолеть. Я сунул кольт в карман брюк, сбросил пальто и положил его вместе со шляпой в углубление между скалами. Без пальто будет, конечно, холодно, но зато подниматься будет гораздо легче. Сколько времени я полз, трудно сказать, но через какое-то время я вдруг почувствовал, что подъем стал легче. Скала стала менее крутой, но подъем все не кончался и не кончался. Наконец, когда я уже не надеялся, что когда-нибудь доберусь до цели, я обнаружил, что подъем кончился, и я очутился на плато, лежа на животе. Какое-то время я лежал, не шевелясь, пока не восстановилось дыхание, и сердце не стало биться поспокойнее. Я осмотрелся. На первый взгляд поверхность плато представляла собой лишь нагромождение обломков скал. Но затем я заметил какую-то водную гладь, видимо, озеро. В нем отражался лунный свет, а за ним на небольшом возвышении здание, довольно большое и длинное одно из старых строений индейцев — Пуэбло. Но нигде никаких признаков жизни. Я поднялся и направился к этому зданию. В толстых стенах были прорублены крошечные окошечки, но дверей вообще не было. Держа палец на спусковом крючке, я осторожно обошел здание со всех сторон. Неподалеку стояло еще два подобных здания, а дальше за высокой стеной виднелись башенки церкви. Я осторожно пробрался между этими двумя зданиями. Через каждые три-четыре шага я останавливался и прислушивался, надеясь обнаружить хоть малейший признак присутствия здесь Хэнка. Ничего. Хотя здесь, наверху, был холодный ветер, я был весь в поту. Когда я остановился, уже не знаю, в который раз, я внезапно услышал тихий шепот. Судя по всему, Он исходил из Пуэбло позади меня, и это был голос Нины. Я повернулся и очутился перед маленьким узким окошечком, похожим скорее на щель. Мгновением позже я увидел два блестящих глаза, уставившихся на меня. «Он там, у кладбищенской стены!» — прошептала она. «Наблюдает за тропой». Я посмотрел на стену здания, но снова не смог обнаружить никакой двери. «Как ты туда забралась?» — удивился я. «В крыше есть отверстие. Туда вела стремянка, но я подняла ее вслед за собой. Он уже искал меня, но не нашел, а я все время находилась на крыше и наблюдала за ним». Голос ее звучал гордо, и она по праву могла гордиться собой. Хэнкс был опытным охотником за людьми, но здесь он оказался бессильным в борьбе с девчонкой. Я лихорадочно обдумывал, как мне лучше использовать возможности Нины и свести преимущества Хэнкса в ночной охоте к минимуму. Он же был намного опытнее меня. Затем я тихо рассказал ей о моем плане, и мне недолго пришлось ждать ответа, так как она ни в чем не уступала в мужестве ни Сторми, ни старому Питу. «Хорошо», — бросила она, не раздумывая. Я вынул из кармана коробок спичек и протянул их ей через отверстие. Она взяла спички и исчезла. Я прошел по узкому проулку к противоположному зданию, спрятался там в тени и стал ждать, пока Нина не заберется на крышу. После этого я набрал воздуха в легкие и крикнул, «Нина, где ты? Отзовись!» После этого я замолчал, прислушиваясь и надеясь услышать шаги Хэнкса. Но даже когда он действительно стал приближаться, я его не увидел и не услышал. Я не замечал его до тех пор, пока Нина наверху не черпнула спичкой, подожгла весь коробок и не сбросила его вниз с крыши. Хэнкс стоял менее в 30 ярдах от меня между двумя домами. Горящий коробок чуть не упал ему на голову. Он отреагировал с поразительной быстротой и сразу же раздавил пламя каблуком, как только коробок упал на землю. Но тем не менее, на какую-то долю секунды я успел увидеть его силуэт и выстрелил. Пуля попала в него и сбилась ног, а потом вновь стало совершенно темно. Но мне не удалось совсем вывести его из строя. В следующую секунду, уже лежа на земле, он выстрелил в мою сторону три раза кряду Венец обжег мою правую руку. Кольт вывалился из моей руки. Я бросился на землю и стал в отчаянии искать выпавшее оружие. В тот же момент я услышал, как Хэнкс поднялся и направился в мою сторону. Вскоре на фоне неба возникла его фигура. Надо было что-то предпринимать. Револьвер Хэнкса снова извергнул пламя. И пуля с глухим треском вошла в глиняную стену дома как раз над моей головой. Еще несколько шагов, и он окажется так близко, что сможет расстрелять меня с близкого расстояния. В этот миг моя рука нащупала кольт. Я быстро схватил его и прицелился в надвигающуюся на меня зловещую фигуру. В этот момент он остановился, словно не решаясь идти дальше. Я нажал на курок. Выстрел прозвучал в моих ушах, точно удар грома. Хэнкса отбросило в сторону, как взрывной волной, и он упал. Я подполз к нему. Он лежал на земле, раскинув руки, и его широко раскрытые глаза смотрели прямо в небо. Но он уже не видел ни звезд, ни неба, и никогда их не увидит. Его карьера наемного убийцы закончилась вместе с моим последним выстрелом.